Анастасия Логинова. Незнакомка с родинкой на щеке. Пролог. 1885 год. Российская империя. Санкт-Петербург. Я никогда не думала, что голова может болеть даже во сне. Помню, после первого допроса мне стало дурно. Повело в сторону, и, должно быть, я все-таки упала, потеряв сознание. Впрочем, боль была не сильной, тупой. С ней я давно сумела свыкнуться. Меня разбудило другое. Кто-то настойчиво отбирал у меня то, на что я положила голову. Я слабо отмахнулась, не помогло. Тогда пришлось открыть глаза. Надо мною склонилась красная и опухшее, как это бывает у сильно пьющих людей, лицо незнакомой женщины. Ну, наверное, женщины, поскольку губы были ярко накрашены, незнакомка пыталась выдернуть из-под моей головы мою же меховую накидку, бархатную, отороченную соболем, накидку, которую совсем еще недавно Женя заботливо надевал на мои плечи. Я не успела ни подумать, ни испугаться, резко выбросила руку, перехватив ее запястье, и сжала, добившись, чтобы она отпустила мех, отыскала заплывшие глаза. — Пошла вон! — прозвучало гораздо грубее, чем я рассчитывала. — Якоть будешь, подстилка фраерская! — осклабилась в ответ девка. Я едва успела отшатнуться, чтобы желтые ногти не разодрали мне щеку. Дернула захваченную кисть, провернув в суставе, надавила на локоть, выворачивая руку так, что девка взвыла, точь-в-точь, точь, как обещал Женя. Правда, он не предупредил, какой водопад об сент эн обрушится на меня вместе с воем. Примечание. Русская ненормативная лексика. Французский. Здесь и далее примечание автора. Я-то прежде думала, что это наш мадам в Смольном сквернословит неподобающим женщине образом. И только тогда растерялась. «Фимка, кончай гласить!» – шикнула откуда-то вторая, которую я еще не видела. «А чего она дерется?» – заскулила Фимка. Но когда я чуть ослабила хватку, с готовностью метнулась к стене, растирая запястье. «Сучка бешеная! Я тебе покажу еще!» «Умолкни! Тебе сказано!» Вторая уже повысила голос, и Фимка обиженно заткнулась. А я только теперь осмотрелась. Это была тюремная камера. Никогда не бывала в них прежде, но вместе с своего пребывания не сомневалась. Узкая, с обшапанными каменными стенами и тусклым зарешоченным окном под самым потолком. Кроме меня еще три женщины, все как одна пропитые и хмуро на меня глядящие. Только теперь я испугалась по-настоящему. Захотелось сжаться в комок, забиться в самый дальний угол и расплакаться от жалости к себе. Но я сидела, не шелохнувшись, потому как понимала, стоит лишь показать им слабину, и меня мутило все сильнее с каждой минутой, а шум в голове и не думала угасать. Одна из женщин, та, что приструнила Фимку, подсела ближе, жадностью меня рассматривая. Она была пожилой, с грязными неприбранными волосами и колючим проницательным взглядом. Я не верила, что заведу здесь подруг, так что мне хотелось и от нее держаться подальше. «Тебя за что сюда, красавица?» – спросила, наконец, она. И сама же предположила. «Говорят, девку какую-то пристрелила за то, что она с супружником твоим села. Правда или нет?» Я метнул на нее резкий взгляд. «Кто так говорит?» «Да так, люди». Она улыбнулась, глядя на меня еще въедливей. А я еще более убедилась, что доверять в подобном месте нельзя никому. Тем же, кто в друзья набивается прежде всего. Ответил я ей, впрочем, вполне дружелюбно. «Лгут те люди, бабушка, ошибка эта! Обознались!» Она цокнула языком и развеселилась. «Хэх, у нас все так говорят! Звать-то тебя как?» «Положим, что Марусей!» – ответила я, давая понять, что мне все равно, поверит она или нет. Старуха ухмыльнулась. Похоже было, что имя мое она прекрасно знала и так. «Гордая ты, шибка, сказала она, бурая меня взглядом. «И норовистая. Кич таких не любит, Маруся!» Примечание. Зона. Тюрьма. Жаргон. Но хоть отцепилась и то, слава богу. А я еще раз хмуро оглядел камеру. Разговор наш, безусловно, слышали, и я подумала, что может, и неплохо, ежели эти благородные девы теперь знают, что я вполне способна кого-то застрелить. О них я решила более не думать. Руками, без зеркала, нащупала, что творится с моими волосами и принялась торопливо переплетать их в косу. Когда Женя придет за мной, я должна выглядеть хоть сколько-нибудь прилично. Я знала, что он придет еще не скоро. И догадывалась, что он даже не подозревает о том, где я нынче. Да что там, я и сама понятия не имела, где мой муж. Но знала, что он не оставит меня ни за что на свете. Не оставит, даже когда ему доложат обо всем, что я натворила».